Глава тридцать третья. Я другой. Неподалеку от небольшого водопада в горах замок Таун, где Гайя изначально держал зеброубийцу, со стороны неба донесся пронзительный звук рассекаемого воздуха, после чего вниз устремился огромный золотой меч, который сперва завис над речкой, расплескав множество воды, а потом плавно опустилась на берег. Плененные дозорные угрожающе кричали и ругались, но никто из них не выказывал ни малейшего страха. Тогда по легкому мановению руки хозяина золотая цепь втянулась в великолепный золотой меч, после чего контр-адмирал упал на землю, откуда моментально бросилась к Гае. На что парень сложил руки на груди и слегка приподнял подбородок, глядя на Табита, как кошка на мышь, а тем временем золотые цепи устремились вперед и одним махом окутали контр-адмирала по мгновению мысли своего хозяина. Шиган контр-адмирала, комбинированный с волей вооружения, остановился буквально в нескольких сантиметрах от глаза Гаи. «Гадкий пират!» Взревел повисший на цепях Табит, яростно сопротивляясь изо всех сил. К сожалению, все попытки разорвать цепи не увенчались ничем, кроме громкого звона металла. «А ну отпусти нашего контр-адмирала Табита! Проклятый пиратишка!» Десять связанных дозорных тоже сопротивлялись изо всех сил. Тогда Гая легонько взмахнул рукой и заткнул их рты золотом, словно кляпом. После этого возмущенные и яростные крики дозорных сменились несвязным и неразборчивым мычанием. «Какова твоя цель?» Спокойно спросил Тубит, но его взгляд источал гнев. «Ну не сердись ты так, я просто хочу заключить сделку!» Давай ты расскажешь мне метод и опыт практики ракушеки, а я отпущу вас, как только завершу тренировку. Просто доверьтесь мне, золотому императору. Мне совсем не хочется прибегать к пыткам, ведь как-никак я очень добрый и благородный джентльмен, не какой-то там жестокий и извращенный пират. Очень приятно познакомиться, господа дозорные. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Гаи перешел прямо к делу, не имея ни малейшего намерения скрывать свою цель. После этого заявления контр-адмирал перестал бороться и иронично рассмеялся, глядя на Гаю. Пират, говорит, об доверии? Бей, пытай, издевайся надо мной, сколько хочешь. Можешь, даже убить. Но даже и не мечтай получить от меня рукишки. Лицо контр-адмирала наполнилось иронией, а взгляд — твердостью и непреклонностью. Он никогда не позволит пирату взять и верх даже ценой собственной жизни. Десять дозорных бросили ироничные взгляды на парня, как и их капитан. Но Гая совсем не рассердилась, а даже напротив добродушно улыбнулась и неспешно прошла мимо контр-адмирала к связанным дозорным. Похоже, подчиненные очень любят и уважают вас от всего сердца, не так ли? Вы должно быть прекрасный дозорный. Давайте поговорим спокойно, контр-адмирал. Мои идеалы совершенно отличаются от идеалов. Этих банальных пиратов, которые им только и делают, что грабят да убивают невинных людей. У них совсем нет воспитания и манер, а я отличаюсь. Я другой. Гая поднял руку и зачесал волосы назад, выказывая полнейшее презрение к пиратам. «Если хочешь убить, то иди и убей меня!» Разгневанно воскликнул Тубит. Успившись взглядом в Гайю. Ну что за подлый ублюдок? Даю тебе 10 секунд. Моё терпение ограничено. За каждую секунду примедления я буду убивать по одному дозорному. Короче, у тебя есть всего 20 секунд. Ну а если придётся убить всех, то я просто пойду и схвачу ещё нескольких. «Делов там, просто смотаться, туда и обратно!» Гайя равнодушно пожал плечами, словно это не имело для него совершенно никакого значения. М -м -м! Не прекращали кричать дозорные, всем своим видом показывая, что не страшатся смерти. «Не бывать этому!» Настоящий дозорный никогда не склонит голову перед пиратом. Тем временем глаза контрадмирала наполнились борьбой и тревогой, ведь он не мог вот так спокойно наблюдать, как умирают его подчиненные. Тогда время делать выбор. Соложила руки на груди и беззаботно сказала парень, соловно никуда не спешил. Сначала отпусти моих людей, решительно сказала контр-адмирал, желая принять весь удар на себя. Хм-м. -хм -хм Продолжали яростно бороться дозорные. У некоторых из них даже намокли глаза. Они ожидали им чего-то подобного. Ведь, как-никак, это их контр-адмирал Тобит, для которого жизнь подчиненных превыше всего. Ну и они тоже хотели защитить контр-адмирала Тубита. При таком развитии событий, даже если им удастся выбраться из этой передряги живыми, их капитан обязательно получит наказание, но при худшем раскладе даже попадет под трибунал и отправится за решетку. Кстати, это Моктаун, так что дозорные все равно не смогут выбраться отсюда живыми без корабля, даже если я отпущу их. Гайя развел руками, всем своим видом показывая, что хочет помочь, но просто не имеет возможности. Тогда как я могу доверить твоим словам? Спросил контр-адмирал, пронзительно глядя на Гайю. Разве у тебя есть выбор? Давай-ка прикончу одного. После этих слов одна из золотых цепей начала постепенно затягиваться. соловно смертоносный удав вокруг своей добычи. Тогда молодой дозорный непреклонно и злобно посмотрел на Гаю, словно пытался убить его взглядом, при этом не выказывая никаких признаков боли и паники. «Хватит! Я обещаю! Но если... если ты не сдержишь свое обещание, я достану тебя даже с того света!» обид все-таки уступил, хотя и чувствовало сильное недоверие. Прекрасно, вот сразу бы так, а то так долго ломался. Гайя улыбнулась и легонько взмахнул рукой, расслабив постепенно затягивавшуюся цепь. День сменялся ночью, а ночь обращалась в день. Время текло, как вода, сквозь пальцы. Полмесяца пролетела спокойно. Внутри отеля Тропикана, обнаженный до пояса парень, удовлетворенно читал свежую газету и попивал вино, играя мощными и рельефными мышцами. Золотой император Гайе Хаус, пользователь способности дьявольского фрукта. Награда 123 миллиона белли Точно! Он наконец-то получил первую награду – 123 миллиона Белли. Конечно, далековато от ожидаемых 200 миллионов, но для первой награды очень прилично, можно даже сказать великолепно. Кстати, помимо награды за его голову имелось немало и других новостей. Океан неспокоен, впрочем, как и всегда. Гая отпустил Табита и его людей несколько дней назад. Изначально контр-адмирал и остальные дозорные не могли поверить в случившееся, ведь как никак они привыкли, что все пираты имеют о чрезвычайно жестокую и хитрую натуру. Но этот действительно сдержал свое слово. Гайя был готов вести себя жестоко и беспощадно, но все-таки хотел сохранить одно достоинство – доверие. Делай, что говоришь. Но не говори, что делаешь. Стоит сказать, что награда в размере 123 миллионов Белли, вероятно, зависела от Табита. Иначе он мог и не получить настолько высокую первую награду. При нормальных обстоятельствах она могла колебаться где-то в районе 70 или 80 миллионов, но все это уже никак не касалось Гаи. Кстати, за прошедшую пару недель ему удалось окончательно освоить Шиган, а также Текаи, Ранкяку и Камиэ. То есть он получил все, что хотел. Вы не ослышались. Ему удалось освоить Ран и несколько других техник Ракушики всего за пару недель. Табит и остальные дозорные словно увидели призрака, да и сам Гайя порядком удивился. Такая поразительная скорость прогресса, естественно, связана с повышением таланта после попадания в другой мир но ну и прочным фундаментом, установленным более чем за три года упорных тренировок на острове Яги. По сути, для достижения успеха ему не хватало лишь верного направления. Например, как в случае с АТК. Он мало того, что получал ежедневные побои на протяжении более чем трех лет, так еще и овладел волей вооружения. При таких исходных Гайке понадобился всего день на освоение такая, после того, как Табит поведал ему некоторые принципы и опыт тренировки. Освоить камень М -э тоже не составит труда, если вы уже пробудили волю наблюдения. Ну а что касается Ранкяку, то данная техника Рукушики и вовсе является продолжением Соро и Геппо. Незримые семена, посеянные за более чем три года упорных тренировок на острове Яги, наконец-то взошли. Но наибольшую роль здесь играет, естественно, возросший талант. Пора заглянуть наверх, сказал парень, поставив бокал на стол и посмотрев в потолок. гору гору -ну имеет огромный недостаток. На данный момент он может лишь сделать свое тело золотым, ну и манипулировать золотом, к которому прикасался. Из этого следует, что он должен постоянно таскать за собой огромную кучу золота, иначе у него останется только способность делать свое тело золотым, что многократно ослабит боевой потенциал Гуру Гуру Нуми. Конечно, после пробуждения он сможет временно ассимилировать окружающую среду. Ну а что касается создания золота из ничего, то до этого еще далеко. Очень далеко. Теперь Гайя собирается воспользоваться золотом Скайпи для развития своей способности дьявольского фрукта. По большей части количество, точность и скорость манипуляции золотом. Ну и золотом довольно тяжелое, так что он сможет использовать его для тренировки под нагрузками. Сейчас конец июля 1496 года по Каенрике. Гайя планирует упорно тренироваться на протяжении примерно пяти месяцев, то есть до 1497 года. Кстати, Роджер пока что не вошел в новый мир, но это произойдет... Совсем скоро.